Глава вторая. Во дворце начали раздаваться отрывистые команды. Алекс срочно созвал военный совет и приказал привести Сентарию и разыскать Аметрина, чтобы выяснить, не знают ли они что-нибудь. Как она могла пропасть? воскликнула Криалина. Неужели ослушалась приказа и вышла из дворца? Ведь не маленькая уже и не глупая. — Нет, не могла она уйти, — сказал Гелиодор. Луна понимает всю степень опасности. К тому же у нас сегодня было запланировано занятие по созданию огненной волны. Она так ждала этого. А завтра у нее вообще день рождения, — тихо сказала Нефи и заплакала. Алекс обнял жену за плечи. — Если она сама не могла выйти из дворца... значит ее кто то отсюда вывел быстро заговорил он или вынес тихо добавил сартер нефилина еще больше побледнела а спросить не у кого утром дворец был пуст все побежали на пожар алекс резко замолчал и с треском сломал карандаш который нервно крутил в руках пожар — Вот зачем был нужен пожар, чтобы выманить всех из дворца! «Точно — Точно! — вскричал Гелиодор. За столько лет у нас не было ни одного пожара, тем более поджога. — Это однозначно дело рук шпиона Жидеиды, которого мы так и не обнаружили! — горячо воскликнул Варисцит. — По крайней мере, мы теперь точно знаем, что это не геоцинт, добавила Криолина. — Он же до сих пор под стражей. Она вопросительно взглянула на Гелиадора. — Да, — кивнул тот. — К концу недели выходит, а пока еще под охраной. — Но кто же, кто? — недоумевали правители. — Если Луна с кем-то ушла, — тихо проговорила Непелина. то она должна была хорошо знать этого человека и доверять ему. Нигде нет никаких следов борьбы. В комнате порядок, все лежит на своих местах, а Луна не сдалась бы без боя, если бы ее пытались увести силой. Благодаря митрину она может постоять за себя. И Фитчик бился бы не на жизнь, а на смерть. Значит, Луна пошла сама, добровольно. Правители замолчали, обдумывая слова нефелины. — Согласен, — сказал Алекс. — Это сделал кто-то, кого Луна хорошо знает. — Но ведь этот список не так уж и велик, — заметила Криолина. — Кого она хорошо знает? — Пятеро старейшин, нас тоже пятеро, это десять, а Митрин, Сентария, Анита — Марион Нефилина, еще Галит и Перетиспиропа, и того восемнадцать. Но кто из нас может быть предателем и служить Жедеиде? Ты рассуждаешь здраво Криолина, сказал Гелиодор. Предлагаю теперь посмотреть, где был сегодня утром каждый из твоего списка. Про некоторых я точно знаю. У Галита сегодня выходной, и он учит Пирети Спира пострелять из лука. Я заезжал за Аметрином и лично их видел. Ну и, конечно, Алекса Снэффи тоже можно сразу исключить. Уж они-то в любом случае не должны быть под подозрением. А я должна? А Анита, старейшины, ты сам и другие правители? «Неужели ты думаешь, что это кто-то из нас?» Возмутилась Криолина. «Я так не думаю, но предлагаю проверить. Это нужно нам самим. Иначе мы начнем невольно подозревать друг друга. Надо пригласить старейшин во дворец и всем вместе провести внутреннее расследование. Прямо здесь, видя друг друга». В дверь осторожно постучали и часовой доложил. — Синтария и Аметрин, приглашать? — Да, зови. Распросим сначала их. А пока воздушные придворные доставят во дворец всех людей из списка Криолины, — решительно сказал Алекс. — Пока разговариваем с друзьями Луны, предлагаю всем хорошенько вспомнить свое утро. кто что делал, а главное, кто может это подтвердить. И без обид, это действительно нужно нам самим. Дверь скрипнула, и в комнату размашистым шагом вошел амитрин. Следом за ним рубка семенила синтария в рабочем халате. Воины вытащили ее прямо из лаборатории, даже не дав переодеться. — Здравствуйте! — ясным голосом поприветствовал всех Аметрин. Сентария испуганно кивнула. — Аметрин! — обратился к юноше огненный правитель. — Когда ты в последний раз видел Луну? — Несколько дней назад, на выходных! — растерянно ответил тот. — Сегодня не успел. Едва приехав в Манибион, мы узнали о пожаре. и сразу кинулись туда. — А что? — Подтверждаю, — кивнул Гелиодор. — Мы приехали вместе и бросились на помощь, во дворец не заезжали. — Значит, и тебя вычеркиваем из списка, — тихо сказала Криолина. — Подождите, какой список и где Луна? — перебил Аметрин. «Раз нас позвали на военный совет, значит, с ней что-то случилось? Она жива?» Сентария невольно вцепилась в руку Аметрина. Тот крепко сжал ее ладонь. «Да, случилось. Луна пропала». Александрит кратко ввел друзей дочери в курс дела. «Сентария, ты что-нибудь знаешь?» — Может, она отправилась спасать Игирина и попала в лапы жидеиды? — спросила Нифелина. Нет, — уверенно ответила Сентария. — Когда мы виделись в последний раз, Луна ничего такого не говорила. Мы обсуждали ее день рождения, и она радовалась, что сможет всех увидеть. — А она могла отправиться куда-нибудь, не сказав тебе. Нет, Луна понимала, какая опасность нависла над ней. Она даже к Джеми ходила с кем-то, чтобы ни на минуту не оставаться одной. Кроме того, она так ждала сегодняшнего дня. Сентария взглянула на Амитрина и, заметив, что держится за него, смутилась и вырвала руку. — Вы же какое-то заклинание должны были отрабатывать. — Заклинание огненной волны, — подтвердил тот. — Итак, что мы имеем? — произнес Гелиадор. Никто не видел Луну с рассвета. Она никуда не собиралась и с нетерпением ждала сегодняшнего дня. Потом кто-то устроил пожар, чтобы выманить из дворца свидетелей. — Думаю, Луну похитили, причем она не сопротивлялась. Значит, это сделал кто-то из ее знакомых. — Как я могу помочь? — спросил помрачневший Аметрин. — Пока никак. Предлагаю освободить Геоцинта, уже доказавшего свою непричастность, чтобы он возглавил поисковые отряды, и начал обыскивать бывшие владения жадеиды. Если она ее утащила, то только туда. Недаром карта ее не показывает. Видимо, девочку скрывают черные книги. — Что значит «карта не показывает»? — тоненьким голоском спросила Синтария. — У нас есть магическая карта. Которая может показать любого жителя Дракомира в реальном времени, пояснил Алекс. Может, это имел в виду древний, когда предсказывал Луне ее судьбу? Воскликнула Сентария. А теперь поподробнее заинтересовался Алекс. Почему мы об этом не знаем? Она не хотела вас волновать, так как предсказание получилось мрачным и непонятным. Знали только я, Древлий, ну и Аметрин. Луна вообще отмахнулась от этого предсказания и сказала, что все будет хорошо, а оно сбывается. Сентария заплакала. — Что сказал Древлей? спросил Гелиодор. Синтария не могла говорить, и Аметрин пришел на помощь. Сначала он вообще сказал, что скоро луна уйдет в мир забвения. Нефилина побелела. Но потом сказал, что видение какое-то странное, что он видит луну между небом и землей, между тьмой и светом, между восходом и закатом, Между горем и радостью. Между сушей и океаном, между миром и войной, между жизнью и смертью, — закончила Сентария. Он не сказал, что Луна умрет, хотя такое тоже возможно. Произойдет нечто странное, что сбивает с толку. Повтори еще раз, я записываю. — попросил Сартер. — Потом поищу в летописях, что могли бы значить его слова, да и сам с ним побеседую. Сентария продиктовала Сардеру предсказания древлия. Спасибо вам огромное! Вы нам очень помогли. Нефилина вышла проводить друзей Луны, а Гелиадор отправился в караульный домик, чтобы лично освободить военного викариума. Открыв комнату, он обнял Геоцинта, радостно хлопнув огромной ручищей по спине. — Надеюсь, ты не держишь на нас зла, дружище? — пробасил он. — Конечно, нет. Я действительно был виноват, — улыбнулся тот. — Нужна моя помощь? — Да. И Гелиодор рассказал Геоцинту о последних событиях. Тот сразу стал очень серьезным. — Благодарю за доверие. Разрешите приступить? — Разрешаю. Правитель еще раз дружески ткнул Гиацинта кулаком в плечо. Гиацинт побежал по коридору караульного домика, на ходу подзывая к себе молодых воинов и отдавая распоряжение. — Твой сын здесь, во дворце. — крикнул Гелиодор ему вслед. — Можешь забежать поздороваться, пока идут сборы. Он очень обрадуется. — Спасибо! — просиял Геоцинт. Гелиодор, проводив его взглядом, заторопился в зал советов. Шел он с тяжелым сердцем. Как бы его чистая душа не отрицала это, разум был вынужден признать. Предатель где-то очень близко.